Глава 13. 11 апреля 1912 года. 10.30. Внесено в журнал доктора Элис Лидер. Строго конфиденциально. Пациент. Мадлен Астер. Урожденная Талмадж Форс. Возраст. 18 лет. Общее состояние здоровья хорошее. Пациентка, по ее словам, на пятом месяце беременности. Однако, судя по обхвату живота, может быть на более позднем сроке – 6 месяцев, 7. Примечание. Вероятно, попытка скрыть, что зачатие имело место до свадьбы. Цвет лица достаточно бледный, однако температура в норме, дыхание и пульс в приемлемом диапазоне. Заметный отек суставов следует ожидать при беременности. Я не намеревалась вести лечебную практику во время этого путешествия. Более того, пыталась объяснить миссис Мадлен Астер, когда она пришла ко мне, что нахожусь в отпуске со своими друзьями, Кэньенами, и миссис Маргарет Уэллс Смит, и не готова никого принимать. Однако миссис Астер обнаружила антипатию к доктору Олафлину, корабельному врачу. и настояла на встрече со мной, чувствуя, что ей будет комфортнее проконсультироваться с женщиной. С учетом ее положения, как и состояния в указанное время, я не сочла разумным расстраивать ее еще больше. Миссис Астер явилась на нашу встречу без сопровождения, настояв на приеме без мужа. Примечание. Нет доказательств разрешения со стороны мужа. Побеседовать с ним отдельно. Пациентка выглядела утомленной и не выспавшейся. Не знала, куда деть руки. На вопрос, зачем она ко мне пришла, миссис Астер не ответила, вместо этого спросив, верю ли я в оккультизм. Я честно сказала, что, хоть и не слишком с ним знакома, некоторые мои друзья – заядлые практики. Это помогло ей расслабиться. Миссис Астер поведала, что на корабле, по ее мнению, находится злой дух, стремящийся ей навредить. Когда я спросила, почему она так считает, Миссис Астер объяснила, что один ее слуга, маленький мальчик, незадолго до смерти сказал ей, что слышал, как женщина на воде звала его к ней. Я заверила пациентку, что дети часто утверждают, будто видят и слышат мертвых. Что, учитывая жизненные обстоятельства ребенка, недавнее сиротство, по словам Миссис Астер, совсем неудивительно. Это несколько успокоило Миссис Астер, однако она призналась, что тоже верит в существование духа, И более того, что дух имеет виды на ее нерожденного ребенка. Она допустила, что это, по ее мнению, как-то связано с ее браком с мистером Астером и скандалом вокруг его развода, хотя и отказалась вдаваться в дальнейшие подробности. Впрочем, в этом едва ли была необходимость. Пусть сама я сплетнями не интересуюсь, мне попадались на глаза газетные статьи о шокирующем бурном романе мистера Астера гораздо более юной девушкой. В любом случае, зная, что потакание ее иллюзиям не принесет ей никакой пользы, я объяснила миссис Астер, что в связи со смертью слуги она склонна чувствовать беспокойство и пребывать в расстройстве вполне естественно. Однако есть риск развития истерии, счастливое волнение из-за недавнего замужества, последующее внимание газет, беременность. Назначила разведенную настойку опия с дальнейшим разведением в соотношении 1 к 20. Принимать по четверти стакана каждые два часа. Скептически настроенная, но заметно успокоенная, миссис Астер покинула мою каюту, предварительно договорившись о новой встрече на следующий день.